Глава 290. Безымянный. Тот огромный зверь, похож на Сюань У, приблизился к хаотической разбитой звезде и издал громкий рев, который, казалось, разорвал облака. Затем наступила полная тишина. Старик ловко запрыгнул на голову своему зверю. Зверь разинул свою пасть и резко вдохнул, всасывая энергию из окружающего мира. Затем он закричал еще раз. Этот крик был таким громким, что можно было невооруженным глазом увидеть звуковые волны. которые уничтожили множество камней и щебня, прорубив проход длиной в 100 джанов к месту хаотической разбитой звезды. Ванолинь сверкнул глазами. Звериный крик его по-настоящему напугал. Однако, случись необходимость сойтись со зверем в бою, Ванолинь бы не струсил. Да, зверь могуч, но наверняка будет действовать слишком прямолинейно, потому обладающий магическим искусством Ванолинь нашел бы способ его обуздать. Старик верхом на своем звере по только что проделанному проходу пошел к хаотической разбитой звезде. Довольно быстро он исчез из виду. Лишь через семь дней он вернулся обратно. Ван Линь всё это время ждал неподалеку. Комара он не стал загонять обратно в сумку, разрешив полетать по окрестностям, чему комар был весьма рад. В руках у старика было семь тонких золотых нитей. Они шевелились и пытались вырваться на волю. Старик молча посмотрел на Ван Линь и улыбнулся. Затем, протянув ему одну золотую нить, произнес: «Собрат, культиватор, вот тебе подарок от меня!» Золотая нить была похожа на молнию. Старик бросил её, и она полетела к Ванолине, который стоял достаточно далеко. Скорость её была высока, через мгновение она уже долетела до него. Лицо Ваналине сохраняло привычное выражение. Он сделал правой рукой магический пас перед собой, и золотая нить кольцом обвилась вокруг его пальца. «Не могу не принять ваш подарок». Медленно, скрипацией в голосе, произнес Ван Линь. Старик сверкнул глазами. Он был абсолютно уверен, что Ван Линь культиватор и далеко не самый слабый. Старик очень хотел разгадать тайну происхождения данных нитей и надеялся на помощь Ван Линне. Старик громко засмеялся и произнес: «Если вы не хотите сотрудничать, давайте прощаться!» Сказав это, он хлопнул своего зверя по спине. Зверь снова выпустил красное облако и отправился в полёт. В мгновение ока он ещё с изведу. Ван Линь некоторое время находился в задумчивости, затем он поднялся и посмотрел на золотую нить, обвившуюся вокруг его пальца. В то же время комар неожиданно подлетел к Ван Линю и остановился в десяти джанах от него. В глазах его читали страх и в то же время желание завладеть этой вещью. Ван внимательно внимательнее посмотрел на нить, затем обратился к комару. «Тебе это нужно?» Комар некоторое время колебался, а затем кивнул несколько раз, однако морда его по-прежнему выражала страх. Комар издал протяжный вой. Ванолинь размахнулся правой рукой и бросил комару золотую нить. Комар тут же взлетел, стараясь схватить ее, однако нить воткнулась прямо в его голову. Комар застыл от боли и рухнул на землю, тело его било судорога, однако взгляд его выражал восторг. Ванолинь в смотрел на данное действие, через некоторое время комар перестал трястись, а тело его озарилось золотым светом. Затем комар увеличился до 30 джанов, его можно было безо всякого преувеличения сравнить с горой, размер его зубатой пасти тоже увеличился, теперь он выглядел по-настоящему устрашающим. Эти золотые нити как раз и были огнями северного сияния. Культиваторы использовали их в качестве пищи для своих зарождающихся душ, которые, поглощая огни, быстро росли. Комар за все время странствования с Ван Линьем поглотил так много духовной пищи, начиная от самой низкосортной, заканчивая вполне себе качественной, что подобным количеством можно было закормить самую прожорливую зарождающуюся душу. Ван Линь хлопнул по сумке, и Комар послушно залетел в нее. Закончив все свои дела, Ван Линь оставил место хаотической разбитой звезды и быстрым темпом отправился к землям Древнего Бога. Когда он достиг данного места и уже собирался вступить на землю Древнего Бога, Комар вдруг вылетел из сумки и сделал несколько кругов в воздухе, яростно свистя и бросая взгляды на Ванолиня, как будто о чем то прося. Ванолинь задумался, а потом увидел, как недалеко из трещины размером с кулак вылезла золотая нить. Ванолинь сразу понял, чего хочет комар. Улыбаясь, он спросил его. «Что, Одно и ты не наелся?» Комар торопливо закивал и начал с довольным видом теряться свою зубастой пастью от тела Ванолиня, «Если бы это увидел обычный человек, то упал бы в оборок от страха». Ван Алин громко захохотал, затем, смотря на золотые нити, вдалеке промолвил. «Не торопись. Сначала я закрою пространство, чтобы никто чужой не смог войти, а потом сразу же буду собирать эти золотые нити». Сказав это, Ван Алин сделал движение руками, и с обоих его ладоней вылетели заклинания призрачного запрета. Заклинания начали быстро распространяться во все стороны и образовали квадрат площадью в несколько сотен ли. Закончив заклинаниями, Ван Линь отправился на поиски золотых нитей. Однако поймать их было непростой задачей. Увидев Ван Линя, они сразу же пускались на утёк. Комар начал свистеть, однако не спешил прийти на помощь Ван Линю. Ван Линь издал низкий звук, глаза его засветились. Он резко выбросил руку вперёд, хватая одну золотую нить. Та затрепыхалась его ладони. Та трещина размером с кулак. После того, как из неё вытащили золотую нить... начала сморщиваться, грозя исчезнуть любой момент. Ванолейн тут же сел напротив трещины и погрузился в медитацию, выпуская наружу изначальный дух. Изначальный дух вошел в трещину, внутри повсюду были золотые лучи, вся была объята золотым светом, что было довольно необычно. Вдалеке горел источник света, огромный будто солнце, золотые нити со всех сторон обвили изначальный дух. Ванолейн, ничего не говоря, взмахнул рукой, схватив несколько золотых нитей, Изначальный дух, держав золотые нити в руке, поспешил вернуться назад. Когда изначальный дух вышел из трещины, та тут же захлопнулась, золотые нити сразу же потускнели, а бросил их комару. Тот сразу же оживился и принялся их уплетать, однако их было так много, что за раз комар не мог их одолеть. А Ван Линь улыбнулся. «Кушай, а я пока слетаю в землю Древнего Бога». Сказав это, он растворился в воздухе и появился уже около входа в землю Древнего Бога. Сделав глубокий вдох, его глаза загорелись, он стиснул зубы и, наконец, произнес несколько слов на языке древнего бога, и одновременно с этим формируя печати своей рукой. Внезапно его тело стало расплывчатым, а затем исчезло. Ванолинь появился на вершине движущихся камней в бесконечном темном тоннеле первого испытания. Вернувшись сюда, Ванолинь ощутил меланхолию. Он немедленно сел и разослал несколько ограничений, прежде чем, наконец, вынуть чернильный камень. Он сделал глубокий вдох, а затем быстро начал накладывать одно ограничение за другим на чернильный камень. Со временем ограничений накладывалось все больше и больше. После того, как он закончил первые шаги, то достал флаг душ. После их слияния он продолжил очищение. Время тянулось медленно, Ванлин не торопился, он очищал так быстро, как только мог. Один за другим ограничения приземлялись на флаг, и по прошествии неизвестного количества времени... Наконец было наложено 98 наборов ограничений. Остался только еще один, чтобы достичь первой стадии завершения. В этот момент Ван Ванолейн начал колебаться. Если его предположение окажется неверным и ударит божественное возмездие, было бы очень трудно защитить этот флаг. Как только он будет поврежден, если он не сможет получить больше чернильных камней, ему придется взять тот, который наставил Слимуван. Если он остановится сейчас... Хотя флаг ограничений будет слабым, но он не сломается. Немного подумав, его глаза загорелись. Если этот флаг ограничений не достигнет первой стадии завершения, он будет слишком слабым, чтобы его можно было использовать в царстве Бессмертных. Он стеснул зубы, его правая рука сформировала последний набор ограничений и поместила его на флаг ограничений. Внезапно флаг затрясся, и внутри него появились черные отцы. Ванариня смотрел его своим божественным сознанием и был шокирован. Он знал, что чисто атакующий флаг ограничений будет мощным, но после быстрой проверки обнаружил, что он был более чем в 10 раз сильнее, чем до его завершения. В результате этот флаг ограничений был угрозой даже для культиваторов формирования души. Все ограничения слились в одно, и он мог пожертвовать девятью ограничениями, чтобы использовать духовную способность флага ограничений. Эта способность может ограничивать всю духовную энергию неба и земли, и даже духовную энергию внутри культиваторов, создавая область без какой-либо духовной энергии, в результате, если совершенствующиеся не обладают энергией бессмертных, любой в его диапазоне потеряет способность контролировать духовную энергию в течение короткого периода времени. Глаза Ванолини загорелись, держа в руке флаг ограничений, его уверенность в путешествии в царство бессмертных значительно возросла. Что касается молнии божественного возмездия, она так и не появилась. Ванолин был очень взволнован, так как знал, что выиграл игру. Тело древнего бога было его собственным царством, поэтому божественное возмездие не могло ощутить существование флага ограничений. Он глубоко вздохнул и продолжил накладывать на него ограничения, тем не менее он не смог достичь второй стадии завершения, так как не знал так много ограничений атакующего типа. Это был один из ключевых ограничивающих факторов флагов ограничения одного атрибута.